Страшная рана на теле Империи запечатана навеки. Но какой ценой? Тысячи одаренных погибли, десятки тысяч граничников стали никому не нужны. Теперь они изгори. Единственный, кто мог бы исправить ситуацию, император Кардакон II. Но ему почему-то нет дела до бывших защитников Империи. Вместо этого он ежедневно совещается с его наисвятейшеством и уже начал подготовку легионов к войне с дригами и поднявшими восстание аристократами. И только Варда знает, что враг из другого мира все еще здесь, внутри страны, скрываются под другой личиной. И чтобы его выявить, нужно стать сильным, вернуть дар». Только Варда теперь изгой, как и тысячи собратьев по оружию. Никто не станет слушать бывшего граничника. Алексей Губарев. Изгой. Глава первая. Предпосылки к проблемам. Очнулся я от того, что мне на лоб положили что-то холодное и мокрое. Медленно открыв глаза, увидел над собой сосредоточенное лицо Шупаки, а над ним каменный потолок, покрытый белилами. — Где мы? — сразу же задал я главный вопрос. — Оть! — Рик сиганул от меня, как от огня. — Командир, твою душу мать! Моей испугался, так что теперь неделю заикаться буду. — Ты чего такой нервный? — нахмурился я, пытаясь подняться. Это получилось, хоть и с трудом. Так, похоже, мы в башне, в личной комнате командира. Они все одинаковые. Но как мы сюда попали, ни черта не помню. «Командира, ведро с водой посмотри», — попросил меня призыватель. Я хмыкнул, поднялся на ноги и тут же покачнулся, едва удержав равновесие. «Да что со мной вообще произошло?» неспешно приблизившись к стоявшему на табурете ведру, заглянул в него и замер. Из воды до меня смотрел седой старик, лицо которого избороздили морщины. Словно дожидаясь этого момента, память решила напомнить мне, что произошло за последние двое суток. Дорога, страна Дригов, схватка, битва, разлом. Черт, вырвалось у меня, когда, наконец, вспомнил все. Повернулся к Шупаке. Это ты утащил мою тушку со стены? — Ага. И императорский маг убить тоже. «Зачем — Зачем? — не понял я. — Чтобы он не убивать командира, — улыбнулся шаман. — Я видел, как он хотеть. Два раза бить в твоя грудь кинжал, потом мое его отвлекать дух и прикончить с помощью меч. — Подожди, — остановила шамана. — Сколько я здесь лежу? — Половина ночи и половина день, — ответил Дрик. — Разлом. У меня перед взором всплыли воспоминания. Огненный вал, идущий по расщелине. Он закрыт. — Моя не ходить туда страшно, — помотал головой Шупака. — Ночь спать, вставать два часа назад, только сходить, набрать воды и снова закрываться. — Топай за мной, — приказал я и двинулся на выход. Открыл дверь, осмотрелся, прислушался. Ничего, кроме ветра, завывающего этажом выше. Чёрта ведь и правда жутко. Здесь же всегда были люди с момента постройки, а сейчас... Словно где-то на пустыре. — командира зачем стоим? — поинтересовался сзади Шупака. — За жалованию, — буркнул я в ответ и решительно двинулся к месту, где расположены бойницы. Взглянул в первую же и замер. Разлома не было. Вместо него внизу бежал узкий, отсюда казавшийся крохотным ручей с мутной водой. Ни тумана, ни облаков, вечно нависающих над... Да ничего. Только островерхи и вершины скал, простирающиеся за расщелиной, а точнее за глубоким оврагом. Мы... «Сделали это!» На мое лицо само собой наползла улыбка. «Слышишь, Шупака, мы сделали это!» «Разлом уничтожен?» — недоверчиво переспросил призыватель, вставая на цыпочки у соседней бойницы. «Да, пошли наверх, посмотрим оттуда. А то не верится, если честно». С верхнего яруса видимость была действительно лучше. Горы, трава и никаких следов того, что здесь больше сотни лет шла война — между тварями и империей. Смотри, я указал на какие-то развалины, расположенные с противоположной стороны от оврага. Крыша, двери, окна — все сгнило. Остались лишь каменные стены, но даже они частично разрушились от старости и повышенной влажности. Это было построено еще до разлома. — Такой старый изба, ясно почему, развалится, — высказал свое мнение Дрик. — Значит... Люди здесь когда-то жить? — Возможно. — Кстати, что ты там говорил про мага и кинжал? Зачем имперец хотел меня убить? — Офицеры все умирать, один ты живой. Ему не нравится хотеть разобраться с командир пояснил шаман. — Мне казаться что он не друг-граничник. — а зачем? Мы же на одной стороне. Я отошел от края парапета. Пошли посмотрим, что там произошло. Может... «Какое-то недоразумение!» Покинув ограждение верхнего яруса, я вышел на стену и тут же замер, уставившись на тела. Девятнадцать граничников лежали в повалку один на другом, а чуть в стороне у стены распластался имперский маг, вокруг которого образовалось бурое пятно. Рядом с его правой рукой валялся стилет. «Хм, а Шупака ничего не придумывал». Похоже, маг и правда пытался убить меня. Я коснулся правой рукой из своей груди, затем вытащил из-за пазухи все амулеты и медальоны, висевшие на шее. Отделив защитный, собрался запитать его магией воздуха и... внезапно понял, что у меня ее нет. какого хрена не понял я и попытался сотворить плетение огня. Самый простейший огонек. Дар откликнулся и вроде даже начал вычерчивать узор но тут же оборвался не получается с сочувствием поинтересовался дрик маги от тебя уйти не совсем но твоя долго не возвращать мне старший шаман рассказывать про такое только не это нахмурился я прикрыл глаза сосредоточившись на своих ощущениях попытался нащупать искру удара которая есть возле сердца у каждого одаренного. У кого-то она крошечная, у других уже развита. Моя должна быть скула, а к меньше. Искра была, находилась на своем месте. Однако она пустовала. Что ж, будем отталкиваться от хорошего. У меня вроде как есть шанс вернуть силу, как магическую, так и физическую, вместе с реальным возрастом. Знать бы еще сколько недель или месяцев придется восстанавливаться. «Я помогу, хозяин», — позвучал в голове знакомый, ракочащий голос Эфрита. «Рад, что ты живой. Правда, если бы послушал меня, все могло обойтись гораздо меньшими проблемами. Но мне понятно, почему ты поступил так, а не иначе. Для тебя долг превыше всего». «Единый! Ну, хоть одна хорошая новость!» — обрадовался я, услышав пылобира. «Хозяин, не хочу тебя разочаровывать, но единый тут ни при чем. Наоборот, он чуть не прикончил тебя, так что не того ты благодаришь». «Разберемся», — ответил я и тут же замер. «Черт, неужели я усомнился в вере? Впервые в жизни». «Нехорошо это». Как можно винить его в моем нынешнем состоянии, если меня желал убить имперский маг? На моих глазах археец отдал жизнь, чтобы запечатать портал. И все же в словах Эфриты я слышал правду. А это значит... — Плавир, нам надо избавиться от тела имперца, — сообщил я. — Чтобы не осталось ничего, даже костей. — Сделаем, хозяин, — взревел пламенный смерч, — мгновенно сформировавшийся рядом со мной, а в следующий миг тело мага шестого круга поглотил огонь. Я собрался подправить свой приказ, чтобы на стене не осталось даже следов огня, но ифрит и так знал, что делать. Превратившись в огромного огненного дракона, он буквально поглотил тело имперца и сорвался с ним со стены в направлении бывшего места разлома. Секунда, вторая, и вот старший дух огня уже взмыл вверх, удаляясь со своей добычей прочь в направлении скал. Разумное решение. Нет тела, нет претензий к нам с Дригом. Хотя нет, трупы имеются, и с ними надо поступить достойно. — Шупака, давай-ка похороним наших братьев, — обратился я к Шаману. Они не заслужили такой смерти. — Моя тоже думать об этом. — Земелик, помогать нам? — закивал призыватель. Увидев в моих глазах непонимание, он пояснил. «Старший дух земля моей его призывать на защита Он там, на первый этаж. Охранять вход». «Что ж, так даже лучше. Призывай своего земелика», — улыбнулся я. Похороны товарищей затянулись до позднего вечера. И это при том, что нам помогали два старших духа. С каждым новым телом... Опущенный в могилу у меня с души словно скатывался тяжелый камень. Ведь я выжил, а они нет. И пусть моей вины в этом нет, но все же. Уже в сумерках я прочитал молитву над могилами братьев, и лишь тогда окончательно освободился от груза на сердце. Мы должны были сделать это. И плевать, что сюда могут пожаловать дружки того имперца, которого прикончил Шупака» я обнаружить здесь живых граничников. Все уже кончено, и нет причины воевать друг с другом. А тот маг шестого круга, вполне возможно, что он просто сошел с ума от мощного потока энергии, прошедшего через его тело. Потому и пытался убить меня, единственного выжившего. Черт. «Сегодня ночью уйдем отсюда», — принял я решение. «Куда наша пойти?» поинтересовался Шупака. «Моя домой?» «Ну, долг жизни ты отдал. Так что можешь и домой возвращаться», — ответил я. «Э, нет. Старший шаман сказать, чтобы я держаться рядом с капитаном Варда, помогать». «Давай сначала хотя бы выберемся из приграничья и выясним, что нам теперь делать», — улыбнулся я. «Тоже мне помощник». Впрочем, он меня реально спас там, на стене. Вернувшись в личную комнату командира башни, в которой мы обосновались, я приступил к самому важному. Разложив на столе именные медальоны граничников, принялся разбирать их рюкзаки. Если у кого-то из них есть семья, то нужно будет передать родственникам все ценное, что было с ними. Разумеется, кроме оружия, его мы попросту не унесем». «Зачем ты это делаешь, хозяин?» — прогудел фрид неподвижно замерзший у стены. Это я попросил его побыть некоторое время факелом, так как сам не мог создать даже простейшего плетения. Огромным двухметровым факелом, от которого во все стороны распространялся жар. «Дань уважения», — ответил я. «Хорошее дело», — согласился старший дух огня. командира сюда люди, враг!» В комнату убежал запыхавшийся Шупака. Вообще он должен был подняться наверх за последней партией оружия, которую я планировал спрятать здесь же, в башне. Откуда идут? Сколько их? Я тут же отбросил все дела. Почему-то решил, что это враг. Магия пространства. Моя забирается со стены меч-граничник, когда на месте разлом произойти вспышка. Когда смотреть вниз, то видеть пять человек, которые выходить из портал. Сразу узнавать один высокий враг. наша сражаться уже с ним. Там, возле постоялый двор. Черт!» — вырвался меня. Подхватив свой рюкзак, сгреб в него все добро, что лежало на столе. Потом разберусь, что куда. Уходим отсюда. Стоп. Плавир. Останешься здесь и атакуешь противника, когда он пройдет мимо. Если можешь, скройся, чтобы тебя не было видно. И попытайся уничтожить хотя бы одного врага. — Сделаю, хозяин, — пророкотал огненный смерч, и в следующий миг начал тускнеть, словно покрываясь коркой, застывающей багровой лавой. Забросив полный рюкзак на спину, я выскочил из комнаты и метнулся к бойнице. На улице уже было темно, и потому мне сразу удалось отыскать группу людей, поднимающихся прямо к нашей башне. Над ними ярко светили три магических огня. Мага, с которым у нас состоялась битва возле постоялого двора, узнал сразу и тут же вспомнил слова старейшего духа. «Метку на тебя поставили, да такую, что от нее не избавиться, потому как на самой душе она. Уж не знаю, с кем ты схлестнулся но враг решил, что непременно отомстит». «Значит, нашел меня, гад. И главное, я сейчас слаб, как никогда». — А значит, придется отступать первый раз в жизни. — Шупака, живо наверх! — шепотом приказал я. — Но только тихо, без шума. — Наша драпать, как крысы? — поинтересовался Дрик, и я даже во тьме увидел его хитрую улыбку. — Нет, мы просто отступаем. Тактический прием. — ответил я, сдерживая желание отвесить шутнику щелбан. — Все, пошел, пошел.